Мы сделали самое большее, только половину дела. Если тебе самому ничего не нужно, то возьми что-нибудь для своих соседей и сторонников. Я достаточно богат, чтобы наградить их из своей казны, — отвечал Седрик. А иные, — сказал Вамба, — были настолько умны, что сами себя наградили, не с пустыми руками ушли. Не все ведь ходят в дурацких колпаках.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 А если бы свобода тебе подходила, Вамба, хозяин, наверное, дал бы волю и тебе. — Нет, братец Гурт, — сказал Вамба, — не подумай, что я тебе завидую. Раб-то сидит у теплой печки, а вольный человек сражается. Сам знаешь, что говорил Олдхем из Момсбери. — Дураку за обедом лучше, чем умному в драке.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 Скитаясь по зеленым лесам, мы совершаем немало прегрешений. Так пусть же избавление леди Равены зачтется нам во искупление грехов. Равена еще раз низко поклонилась и повернула коня, но не отъехала, дожидаясь, пока Седрик прощался с Локсли и его подвижниками. Но тут совершенно неожиданно она очутилась лицом к лицу с пленным Деброси.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 и она вскоре увидит, что де Браси сумеет служить ей и более благородным образом. «Прощаю вас, сэр рыцарь», — сказала Равена, — «прощаю, как христианка». «Это значит, что она вовсе и не думает его прощать», — сказала Вамба. «Но я никогда не прощу тех зол и бедствий, которые были последствиями вашего безумия», — продолжала Равена отпусти уздечку не держи коня этой дамы сказал седрик подходя клянусь ясным солнцем если бы ты не был пленником я бы пригвоздил тебя к земле моим дротиком но будь уверен моррис деброси что ты еще ответишь мне за свое участие в этом гнусном деле пленному угрожать легко сказал деброси впрочем Какой вежливости можно ждать от Сакса? Он отступил на два шага и пропустил Равену вперед. Перед отъездом Седрик горячо благодарил черного рыцаря и приглашал его с собой в роторвуд «И я знаю, — говорил он, — что у вас, странствующих рыцарей, все счастье на острие копья. Вас не прельщают ни богатства, ни земли. Но удача в войне переменчива.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 когда благородные рыцари говорят вблизи ваших лисьих нор. Если бы предводитель Йоминов не поспешил вмешаться, эта неуместная выходка могла бы навлечь на море Садебраси целую тучу стрел.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 Предводитель разбойников снял со своей шеи богатый рог и перевесь, недавно доставшиеся ему на состязании стрелков близ Ашби. «Благородный рыцарь», — сказал он черному рыцарю, «если не побрезгуете принять в подарок охотничий рог, побывавший в употреблении у английского йомина, прошу вас носить его в память о доблестных ваших подвигах.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 Каждый отобрал свою долю добычи. Казначей с четырьмя рослыми йоминами перетаскал все предназначенное в общую казну в какое-то потаенное место. Но все добро, отчисленное на церковь, оставалось нетронутым. «Хотелось бы мне знать, — сказал Локсли, — что стало с нашим веселым капелланом?»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 как громкие возгласы йоминов возвестили приближение того, о ком они беспокоились. Богатырский голос монаха был слышен еще издали. «Раступитесь, дети мои! — кричал он. — Шире дорогу вашему духовному отцу и его пленнику! Ну-ка, еще раз! Здоровайтесь погромче!»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 Вдруг вижу крепкую дверь. «Ага», — подумал я, — «вот, значит, где самые-то отборные вина, а не в отдельном тайнике». А перепуганный виночерпий, видно, сбежал, оставив ключ в замке. и Я вошел в тайник, а там ровно ничего нет. Только ржавые цепи валяются, да еще вот этот еврей-собака, с который сдался мне в плен на милость победителя.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 и «Я совсем обессилел». «Как же», — сказал Гилберт, — «мы вправду свидетели. Когда мы разгребли щебень с помощью святого Дунстона отыскали ход в подвал, бочонок с вином оказался наполовину пуст, еврей полумертв, а монах почти совсем обессилел, как он говорит». «Вот и врешь, негодяй», — возразил обиженный монах. Ты сам со своими товарищами и выпил весь бочонок и сказал что это только утренняя порция а я будь я еретик коли не берё этого вина для нашего начальника но это не беда главное что я обратил еврея а он понимает все что я ему говорил почти так же хорошо как я сам коли не лучше слушай еврей сказал локсле это правда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 успокоил его рыцарь, а просто дружеский обмен любезностями. — Ну, монах, ударь, как умеешь. Я устаю на месте. Посмотрим, устоишь ли ты. — Тебе хорошо говорить, имея на голове этот железный горшок, — сказал монах. — Но все равно я тебя свалю с ног, будь ты хоть сам Голиаф в медном шлеме.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 А эта кучка сброда и вся-то не стоила медной монеты. Тот пленный, о котором я упомянул, — более ценная добыча. Этот щеголь-монах, наверное, ехал в гости к своей возлюбленной, судя по его фронтовской одежде и по убранству его коня. Да вот и почтенный прилат идет, бойкий, как сорока. Тут двое Йоминов привели и поставили перед зелёным троном начальника нашего старого знакомого, приора Эймера из забатства Жорво.